А почему он это сделал? Ха! Во всяком случае, не для того, чтобы нас уничтожить. Уничтожить нас можно гораздо проще. Вообще, при его возможностях он мог сделать все, что угодно. Например, заменить нас двойниками. а а, -а, -а! Воскликнул я. Вот почему ты так испугался меня в первый вечер. Да, впрочем... — добавил Снаут. — Может, он так и сделал. — Откуда ты знаешь, что я действительно тот старый славный мышонок, который прилетел сюда два года назад? Снаут хихикнул, словно наслаждаясь моей растерянностью, но тут же стал серьезным. «Нет, нет — Нет-нет, — проворчал он. — И так всего слишком много. Вероятно, различий гораздо больше, но я знаю одно — и меня, и тебя можно убить. — А их... Нельзя и не пытайся, не советую. Страшная картина. Ничем? Не знаю. Во всяком случае, их нельзя ни отравить, ни прирезать, ни задушить. А если атомным лучеметом, ты смог бы? не знаю если считать что они не люди в каком-то смысле они люди субъективно они люди они не отдают тебе отчета в своем происхождении ты вероятно заметил Да. так как же это выглядит Они регенерируют в невероятном темпе. В немыслимом темпе, прямо на глазах, поверь мне, и снова начинают вести себя как... Как... Как... Каких образы, живущие в нашей памяти, на основе которой... Да, это правда, подтвердил я. Масть таяла на моих обожженных щеках и капала на руки. Я не обращал на это внимания. А гибарян знал? Неожиданно спросил я. Снаут задумался. «Знал ли он тоже, что и мы?» «Да». «Я почти уверен, с чего ты взял. Он говорил тебе?» «Нет, но я нашел у него одну книгу». «Малый апокриф!» — закричал я, вскакивая с места. «Да. А ты откуда знаешь?» — спросил Снаут, неожиданно забеспокоившись и уставился на меня. Я покачал головой. «Не волнуйся, ты же видишь, что я обожжен и совсем не регенерирую», — успокоил я его. В книге он оставил мне письмо. «Правда? Письмо? Что там написано? Немного. Это скорее записка, а не письмо». Библиографическая справка к саиристическому приложению и к этому апокрифу. Что это такое? Старая история. Может, она нам что-нибудь даст? Держи. Снаут достал из кармана тоненькую книгу в кожаном переплете, потертом на углах, и протянул мне. А Сарториус? спросил я, пряча книгу. «Ктос, Арториус. Каждый ведет себя в такой ситуации, как умеет. Он старается держаться нормально. Для него это значит официально. Ну, знаешь ли, тем не менее. Я однажды попал с ним в переплет. Подробности не так уж важны. Достаточно сказать, что у нас осталось на восемь человек 500 килограммов кислорода». Один за другим мы бросали обычные занятия. В конце концов, мы все ходили небритые. Только он брился, чистил ботинки. Такой уж он человек. Конечно, что бы Сартуриус степень ни сделал, все будет или притворством, или комедией, или преступлением. Преступлением? Ну, скажем, не преступлением. Можно придумать какое-нибудь новое слово. Например, Реактивный развод. Нравится? Ты весьма остроумен. А ты хотел бы, чтобы я плакал? Предложи сам что-нибудь. Ах, отстань. Ладно, я говорю серьезно. Ты теперь знаешь приблизительно столько же, сколько и я. У тебя есть какой-нибудь план? Какой там план? Я не представляю, что буду делать, когда... Снова явится... Должна явиться? Скорее всего, должна. Как же они проникают на станцию? Ведь станция закрыта герметично. Может, обшивка? Снаут покачал головой. Дело не в обшивке. Не имею понятия Гость чаще всего появляется, когда просыпаешься. А ведь надо же время от времени спать. А если запереться? Помогает ненадолго. Есть другие способы. Сам знаешь, какие. Снаут встал, я тоже поднялся. Послушай-ка, Снаут. Ты хотел бы ликвидировать станцию, но предпочитаешь, чтобы такое предложение исходило от меня. Снаут задумался. Все гораздо сложнее. Конечно, мы всегда можем убежать, хотя бы нас сатилоид и оттуда подать сигнал бедствия. Нас сочтут, само собой разумеется, безумцами какой-нибудь санаторий на земле до тех пор, пока мы все спокойно не откажемся от своих слов. Ведь бывают случаи массового психоза на таких изолированных участках. Это было бы не самое худшее. Сад, тишина... Белые комнаты, прогулки с санитарами. Снаут говорил абсолютно серьезно, держа руки в карманах, уставившись невидящими глазами в угол. Красное солнце уже зашло за горизонт, и пенистые волны океана переплавились в чернильную пустыню. Небо горело. Над этим двухцветным, невыразимо мрачным пейзажем плыли облака с лиловыми краями. Ты хочешь убежать? Хочешь? Или пока нет? Снаут усмехнулся. Непреклонный завоеватель! Ты еще не все отведал, иначе бы так не приставал. Дело не в том, чего я хочу, а в том, какая есть возможность. Какая возможность? Не знаю. Итак, остаемся здесь. Ты думаешь, мы найдем способ? Снауто взглянул на меня худощавый, с шелушащимся морщинистым лицом, It was night.